Глава одиннадцатая. Марк. Час тринадцать. 20 октября. Треверберг. Автомобиль неторопливо ехал по ночному городу, в котором властвовала настоящая буря. Ветер и гроза налетели внезапно. И в момент, когда Элеонора и Кейра вернулись в машину, начался настоящий катаклизм. Девушки сидели вдвоем сзади. Элеонора что-то бормотала себе под нос про фигуры в ночи, и про то, что маньяк придет за ней, потому что она сама его позвала. Кейра тихонько ее успокаивала, а Марк думал, куда их вести. Опытное ухо Профайлера будто бы против его воли анализировало бессмысленный диалог двух родственных душ, которые прошли через серьезные испытания. Только одна вышла из них, надеясь интегрироваться в социум, а вторая, кажется, потеряла себя. От нее пахло алкоголем и таким концентрированным страхом, что Марк с трудом удерживался от желания открыть окно и проветрить. Люди недооценивают силу собственных эмоций и состояний. Они думают, что когда им больно, эту боль чувствуют только они. А на самом деле она как магнитный импульс рассекает пространство и влияет на все, чего достигает. Марк относился к тем людям, которые тонко сопереживали эмоциям посторонних. И сейчас у него болела голова. Виски пульсировали, а на лбу выступила испарина. Он знал, что это не его, это чужое, но все равно перебирал варианты, как поступить с девушками. Решение забрать Элли было, безусловно, правильным. Но что с ней делать? Вести в участок и оставлять там на ночь? Это не гостиница. Там нет подходящих для истерзанных душ коек. Он достал телефон и набрал номер человека, с которым лично общался крайне редко. В Триверберге было три серьезных центра психиатрической помощи. Городская психиатрическая клиника, частная клиника доктора Себастьяна Хоула, который специализировался на разных зависимостях, иногда принимая пациентов с тяжелыми психозами, в основном знакомых и небедных. И еще одна частная клиника доктора Аурелии Барон, которая объединила несколько направлений, включая судебную психиатрию. Карлин читал, что недавно она выиграла городской тендер и взяла под крыло психиатрическую тюрьму где содержались соответствующие заключенные. Аурелия взяла трубку на третьем гудке. «Марк!» – воскликнула она. «Приятный сюрприз!» «Извини, если разбудил. У меня форс мажора Он не видел ее лица, но почувствовал, что собеседница улыбается. Они познакомились еще в институте. Аурелия была старше на два года. Она пошла в психиатрию, он – в судебную психологию и далее в профайлинг стал сочетать в себе знания и навыки юриста, психоаналитика и профайлера. Он никогда не вел клиентов и не работал в качестве психоаналитика. Сколько себя помнил, он в том или ином формате занимался психологией убийц, даже тогда, когда не знал, что это вообще такое. Их с доктором Барон связывала давняя и приятная история, которая закончилась сама собой, когда он уехал на учебу в США, а она – в Великобританию. А еще то, что Аурелия предоставила ему пропуск своим заключенным, когда он писал диссертацию. «Я еще на работе», — сказала доктор Барон. «У тебя есть свободная комната». «Ты решил сдать жену в психушку?» «Горячо одобряю. В последнее время в эфирах она порит чушь». Карлин бы рассмеялся, если бы был один. Но тревожный шепот Элли из-за спины и перехваченный в зеркале заднего вида испуганный взгляд Кейры заставили его сдержаться. «Все серьезнее. Если я приеду через 20 минут, дождешься или уснешь?» «Я жду», — серьезно сказала Аурелия. «Я знаю, над чем ты работаешь. Мне подготовить кого-то из персонала?» «Пока что нужна только ты». Доктор Барон отключилась. Карлин доехал до ближайшего светофора, который в это время суток мигал желтым, выехал на пол капота и тут же сдал назад. Мимо промчался сумасшедший на БМВ. Девушки приглушенно вскрикнули. Марк, привыкший к стихийному вождению местных автолюбителей, хладнокровно выехал на перекресток. Крутанул руль и сменил направление. Шел ливень. Машин почти не было. Он нажал на газ, вывел Ауди на крейсерскую скорость и слегка расслабился, наслаждаясь ощущением от машины. «Мощь и надежность полного привода сложно с чем-то перепутать». «Шестерка» после «Тойоты», на которой Марк ездил почти 10 лет, приводила его в восторг каждый раз, когда он находился за рулем. Здесь он отдыхал, собирался с мыслями, с силами. Здесь он чувствовал себя особенно живым. И, если так можно выразиться, благополучным. Карлин улыбнулся своим мыслям. Клиника Аурели и Барон» находилась в пяти километрах от города в глухом сосновом лесу. Говорят, раньше здесь располагалась усадьба таинственного аристократа, который жил в этих местах еще до того, как Треверберг получил современное название и начал превращаться в мегаполис. Здесь были конюшни, постройки для слуг, хозяйская усадьба баснословных размеров. Карлин не знал, как Аурелия получила право на эту территорию и на каких условиях, но через год или два после института она открыла здесь частную клинику, поставила забор, охрану, систему видеонаблюдения, организовала транспорт и гостиницу для сотрудников, смотровую зону. Ее поддерживала городская администрация. Кажется, она так и не вышла замуж. И жила в клинике, отлучаясь только для того, чтобы дать интервью или решить административные вопросы. «Куда мы едем?» Кира задала этот вопрос, тихо-тихо наклонившись к его уху. Марк почувствовал ее теплое дыхание на своей шее и тонкий аромат волос. и барон». Также чуть слышно ответил он. «Ого!» Ее рука легла ему на плечо и легонько сжала. Карлин не отвлекся от дороги. Он улыбнулся. Наклонил голову и прижался виском к ее виску. «Тебе нужно поспать», – прошептал он. «Для начала нужно ей помочь». Кейра откинулась обратно на сиденье и прижала дрожащую и мокрую девушку к себе. В машине не оказалось ни пледа, ни полотенца. И откуда бы? Пришлось на полную включить печку и направить струи воздуха на пассажирок. Но Элли никак не могла согреться. Или же ее била зноб по другой причине. Карлин ускорился. Он прекрасно водил машину, чувствовал ее и не боялся мокрого асфальта. Тщательно подобранная резина решает. Его не пугала и лишенная фонарей дорога. Главное, никаких ухабов встречных автомобилей и психов на пути. Окрестности Треверберга в такое время традиционно пустовали. Рука Кира снова легла ему на плечо. Девушка убрала ее только тогда, когда сосновый бор расступился и показались высокие каменные стены клиники доктора Барон. «Куда вы меня привезли?» Наконец спросила Элли. «Это место принадлежит моей подруге», — сказал Карлин. «Я договорился, чтобы мы приехали сюда». Здесь тепло и безопасно. И здесь есть люди, которые вам помогут. Никто не может мне помочь. Карлин не ответил. Он опустил стекло, посмотрел в камеру. Дождь ударил в лицо косыми струями, но мужчина не пошевелился. Он дождался пронзительного сигнала, в камере что-то щелкнуло. И огромные ворота начали отползать в сторону. Марк поднял стекло. Провел рукой по лицу и волосам, убирая лишнюю влагу. Тепло в автомобиле приятно контрастировало с лютым холодом на улице. Конец октября. На смену бурям и ливню скоро придут снег и морозы. Шины мягко зашелестели по подъездной дороге. У главного здания горел свет. Охранник ворот жестом показал, куда ехать. Машина пересекла пространство и нырнула в подземный паркинг, который построили во время глобального ремонта на усадьбе. Карлин... Поставил автомобиль как можно ближе к лифту и заглушил мотор, на прощание взмахнув дворниками. Вытащил ключ из замка зажигания, потянулся за пиджаком, который лежал на пассажирском сиденье и вышел из машины, чтобы открыть девушкам дверь. Сначала помог выйти Керри, которая слегка сжала его пальцы с загадочной улыбкой, потом замер, глядя на Элли. Она на него расширившимися от ужаса глазами. Коллинс развернулась и протянула руки девушке. Та выбралась из машины и оцепенела, глядя на Марка так, будто перед ней стоял демон. Карлину стало грустно и одновременно радостно от того, что Кира с ним вела себя по-другому. Он гнал эти мысли, но внимание девушки было приятным. Особенно на контрасте с вернувшимся домой холодом. Справа что-то пискнуло, и дверь, ведущая вглубь клиники, открылась. В проеме появилась эффектная высокая блондинка. Аурелия почти не изменилась за те несколько лет, в течение которых они не виделись и почти не общались. Марк с улыбкой понял, что его жена чем-то была похожа на эту женщину. Внешне. Конечно, внешне. Подобных Аурелии Карлин не встречал. Больше всего она походила на портвейн. Вроде бы сладкая, вроде бы такая знакомая, почти привычная. Но ты выпил глоток и уже чувствуешь опьянение. Пьешь еще и не можешь остановиться. Так легко и просто добровольно залезаешь в болото. И тонешь, тонешь, пока от тебя не останется одна оболочка. Все мысли и чувства подчиняются ей. Будто она и не человек вовсе. Почувствовав такое знакомое томление, Карлин собрался. Минувшие годы его изменили. Он женился, у него ребенок, карьера. И тот внутренний стержень, которого так не хватало в 20 лет, когда он утонул. Утонул и, кажется, так и не поднялся с дна хотя успел убедить себя в обратном. Аурелия улыбнулась и молча пригласила гостей следовать за ней. Ярко освещенный коридор привел их к просторному лифту. Кейра обнимала мисс Лина за плечи. они шагнули в угол и замерли там. Элли прятала глаза. Она находилась в оцепенении, а Кейра не спускала напряженного взгляда с неожиданно возникшей блондинки, рядом с которой любая чувствовала бы себя неуютно. Доктор Барон приложила к считывателю пластиковый пропуск, и лифт закрылся. Марк следил за ее действиями без улыбки. Он стоял, распрямив плечи и уперевшись ладонями в металлическую поверхность стены. Боковым зрением он ловил на себе взгляд Кейра, в котором бушевал настоящий ураган чувств. Минуту назад это принесло бы ему мрачное удовлетворение, но сейчас ревность, на которой она не имела ни права, ни оснований, его разозлила. Марк повернул голову и смерил девушку прохладным взглядом. Она тут же отвела глаза и притянула к себе Элли. Наконец, лифт остановился. Аурелия снова провела карточкой по считывателю. Створки разъехались, а за ними распахнулись стеклянные двери, ведущие в длинный белый коридор. По стенам висели белые картины в белых же рамках. На полу не было ковра. И окон тоже не было. При этом обстановка не давила. Привыкнув к яркому свету, Карлин различил множество оттенков светло-серых тонов и обратил внимание, как искусно кто-то создавал здесь ощущение пространства. Коридор был не широким и не длинным, но казался бесконечным. Коридор вывел в небольшой холл, где было больше серого, и свет не так бил в глаза. У стойки администратора стояла девушка. Аурелия кивнула на Кейру и Элли. «Номер три, пожалуйста, Сати». «Коллинс, побудьте, пожалуйста, с Линас, пока мы с доктором Барон обсудим ситуацию. Я вас позову». Кейра бросила на него испепеляющий взгляд, но спорить при посторонних не стала. Когда администратор увела девушек, Аурелия повернулась к мужчине и провела картой посчитывателю рядом с большой дверью. Та отворилась, пропуская их в аскетично, но со вкусом обставленный кабинет. Софа и несколько кресел, рабочий стол, чайный столик. В помещении примерно на 50 квадратных метров было несколько зон. Для приема пациентов, для работы, для беседы по душам. Марк остановился, наблюдая, какую зону выберет Аурелия. Она сделала то же самое. Несколько секунд оба стояли около двери, а потом рассмеялись. «Это официальный визит?» Наконец спросила она. «Твое соглашение о конфиденциальности с управлением пролонгировано?» Женщина кивнула. Из идеально уложенной прически не выбилось и пряди. Тогда разговор официальный, но мы можем сесть в кресло у чайного столика». Барон кивнула. Марк улыбнулся и опустился в кресло, проведя рукой по все еще влажным волосам. «Этой девочке некуда идти. Ее надо подготовить к беседе с Грином». «Ох!» «Да, она возможная цель. Что она сделала?» Попросила инквизитора ее убить. В кабинете повисла мертвая тишина. Аурелия сдержанно кивнула. Встала, нажала кнопку на телефоне, активируя внутреннюю линию. «Сати, приготовь гостям ужин и чай и принеси нам с доктором Карлином кофе, Марк. он кивнул, «кофейный набор». «У тебя всегда администраторы работают по ночам». Аурелия вернулась на кресло и изящно закинула ногу на ногу. «Боже, как она была красива!» Черты ее лица изменились. В них появилась стать, которая свойственна только женщинам, которые перешагнули через порог тридцатилетия. Ей исполнилось 36, и она была прекрасна. Высокая, статная, длинные ноги, тонкая талия, соблазнительно выступающая под одеждой врача грудь. Шпильки делали ее одного роста с марком. А умело подведенные глаза обещали все удовольствия и все муки рая и ада. Даже год назад у Карлина не было бы шанса. Но сейчас почему-то он любовался ею, наслаждался ею, но не стремился сблизиться. Видимо, он стал более устойчивым. Может, тоже повзрослел. «У меня их три», — улыбнулась она. «Работают посменно». «Надо же! Но ты-то одна». «Есть заместители. Они тоже работают посменно, но я всегда задерживаюсь допоздна». Дверь отворилась. Сатя прикатила тележку с кофейником, молочником и прочей атрибутикой кофейной церемонии. Изящными движениями она переставила все на чайный столик и ретировалась, не задавая вопросов. «Мисс Линас, мы осмотрим утром, и тогда я сообщу тебе, когда можно будет приехать на допрос. А что касается Коллинз, она напряжена. Сложное дело». Марк сделал глоток кофе и блаженно зажмурился. «Крайне сложное». И личное для нее. Я заберу ее. У меня есть еще вопрос. Для тебя все что угодно. Их взгляды встретились, и в помещении будто бы стало жарко. Я еще одну девушку. Карлины женщины, столько лет прошло, а ничего не меняется. Миролюбиво рассмеялась Аурелия и тоже взяла чашку с кофе. На печенье никто из них внимания не обратил. Мне нужна жертва насилия, садист отчим или отец. Она не вынесла напряжения и впала в психоз. «Подробности?» «Никаких. Это гипотеза. Но есть примерный возраст. Ей сейчас от 35 до 45. И у нее есть брат. Младший». Аурелия медленно пила кофе. Наконец она кивнула. В золотисто-карьих глазах отразилась вечность. «На первый взгляд из моих никто не подходит. Сделай запрос через прокурора, я дам тебе доступ к делам». «Но только здесь и без копирования». «Спасибо». «Марк». «Да». «Ты изменился». Карлин поставил чашку на стол и наклонился вперед, глядя ей в глаза. Он видел, как расширились ее зрачки и приоткрылись губы, но слишком хорошо знал, что это маска. Аурелия умела держать себя в руках, как никто. «Ты тоже. У тебя удивительная система защиты. Боюсь и представить, кто здесь лечится». По чувственным губам Аурелии скользнула холодная улыбка. «Если бы ты остался в профессии, то список клиентов клиники был бы еще более богатым. Я устрою твою Элли. Позвоню завтра утром и обо всем договоримся». Марк кивнул. «Спасибо». «Когда тайна следствия позволит, упомяни это место в своем интервью. Пиар – лучшая благодарность».